Новый член уличной банды С утра мы решили навестить Рыженькую. Она часто оставляла нам еду под балконами. На нашем обычном месте сидел кот и быстро ел наш завтрак. «Эй!» — крикнул я. — «Ты что делаешь?» Кот глянул на меня и стал заглатывать еду быстрее. «Так нечестно!» — кот лег, загребая лапами все, что еще не съел. Фонарщик обогнал меня и, рыча, бросился на кота. «Не надо!» — крикнул я. Я всегда думал, что конфликты надо решать путем переговоров. Но «не надо» было по другой причине. Через секунду кот плотно сидел на задних лапах, а передними лупил фонарщика по морде. Фонарщик отступал, а кот махал лапами, не переставая, и орал, как ненормальный. К нему невозможно было подступиться, и я только прыгал вокруг и кричал «не надо». Не знаю, чем бы все кончилось, но тут появилась Рыженькая. Кот тут же отпрыгнул в сторону, будто и не он только что лупил фонарщика и сморщил жалобную морду. — Фу! Нельзя! — крикнула Рыженькая. — Как вам не стыдно? Почему вы обижаете котенка? Котенок тем временем тихо улизнул. Фонарщик судорожно втянул в воздух. — Что с тобой? — Рыженькая наклонилась над ним. — Ой, да у тебя кровь. — Ничего себе! Это кот тебя навалял? Она достала из сумки носовой платок и бутылку воды. «Иди сюда!» В ее голосе уже не было строгости. И фонарщик к ней пошел. «Досталась тебе, бедолага!» Рыженькая намочила платок и стала смывать кровь. Фонарщик сидел, понурившись, изредка поскуливал, но все терпел. «Кажется, все!» Рыженькая чуть отстранилась, разглядывая фонарщика. «Красавец!» Это вам наука, не приставайте к кошкам. Я пытался ей объяснить, что мы и не приставали, что это кот первый начал. «Вы, я вижу, уже все съели», — рыженькая окинула взглядом остатки еды. «Вот и хорошо». Ничего хорошего не было, потому что съели не мы. Я попытался объяснить это рыженькой, но она потрепала меня по голове и ушла. Делать было нечего. В животе урчало, и мы отправились на поиски еды. Фонарщик был угрюм. Знатно ты ему врезал. Мне хотелось поддержать фонарщика, но получилось не очень. Мы пришли на помойку. Там все было навалено. Такое впечатление, что давно не убирались. Фу, тухлятиной пахнет. То тебе орхидеями пахнет, то тухлятиной. На тебя не угодишь, ворчал фонарщик. Может, ты просто капризный? Я обозлился, но не стал спорить. Ему и так досталось. Просто мы были голодные. Я нашел остатки хлеба, поел и оставил фонарщику. Фонарщик ел и приходил в себя. Какое-то дело снова вывело на улицу и даму в пижаме, и тетю из дома напротив, а также старушку с гнездом на макушке. Они сидели на лавочке и говорили, как всегда, одновременно, так что речь сливалась в непонятное бормотание, и разобрать можно было только отдельные слова. «Та-та-та-та-та, добром не кончится, бла-бла-бла-бла, да я вам говорю, бр бры бры бры сколько можно». На сей раз между ними сидела собачка с балкона. На собачке был комбинезон красного цвета и ботинки. «Хороший мальчик, хороший», — гладила собачку дама в пижаме. «Это-то я-яй, предатель собак». Песик сидел, не шевелясь, и глядел в одну точку. А что если его взяли в плен? Дама в пижаме взяла собачку на руки. Дуля, дуленька, иди ко мне, моя кисонька. Ты слышал? Тисонька? Фонарщик аж подпрыгнул. ну вот ты я и сам не понял. Ух ты, моя мордашка, вы посмотрите, какая лапочка. Дама в пижаме поцеловала дулю в морду. Дуля отворачивался, беспомощно перебирал лапами в воздухе. Наконец его посадили на место, и он начал нервно оглядываться, не видел ли кто-нибудь. Я не успел отвернуться и встретился с ним глазами. «Ты как хочешь. Я иду спасать этого Дулю», — понял я. «Может, мне все показалось». И Дуля на самом деле был доволен жизнью и только стеснялся проявления нежности со стороны этих воинственных женщин. Но мне надо было самому в этом убедиться. Все это я объяснил фонарщику, и он, как ни странно, решил мне помочь. Может, просто он любил всех спасать? План наш был прост — застать теток врасплох и отпустить Дулю на свободу. А дальше пусть как хочет. Мы подкрались так близко, как только можно. Я зашел с левого фланга, фонарщик — с правого. «А я поняла, что не к добру это», — говорила старушка с гнездом на макушке. «Отпустите собаку!» — гавкнул я. Дамы подскочили, и все вместе повернулись в мою сторону. «Вот, я ж говорила, совсем одичали!» Фонарщик тем временем подкрался к ним с другой стороны — Курицы! крикнул он. Тетки попятились, я даже не ожидал, что победа достанется так легко. Посреди скамейки остался один Дуля. Дуля, беги! крикнул я. Но Дуля смотрел то на дам, то на меня, то на фонарщика и не трогался с места. Я говорил тебе, не настоящая собака, разочарованно сказал фонарщик. Я ткнул дулю носом. Потрогай, он теплый. Значит, с грелкой внутри, убежденно говорил фонарщик. Настоящая собака давно бы сбежала. Сзади наступали дамы. Они съедят дулю, причитала тетя из дома напротив, но подойти боялась. Кыш, пошли вон! топала ногами старушка с гнездом на макушке, также оставаясь на расстоянии. Одна из теток вдруг ринулась фонарщику на Беги! крикнул я. Но старушка с гнездом на макушке успела шмякнуть его сумкой по голове. Фонарщик присел, потом отскочил, и мы бросились бежать. — Стойте! Я с вами! — вдруг услышали мы. Дуля бежал так быстро, что его ножки едва успевали за ним. — Дуля, ты что, с ума сошел? — напрямую спросил фонарщик. — Я с вами! — упрямо повторил Дуля. Сзади за нами гнались возмущенные дамы. «Дуля, Дуленька, куда же ты?» «Вернись, они тебя съедят!» Дуля обернулся и рыкнул. «Оставьте меня! Я доберман пинчар! Мы гордо удалялись. Впереди семенил Дуля. «Что же нам с тобой делать? Я буду членом вашей уличной банды!» Грозно сказал Дуля. Фонарщик задумался и думал долго. А потом сказал... Хорошо, только тайным. Первым делом Дуля сбросил ботинки и в клочья и задрал комбинезон. Затем он извалялся в пыли и стал желто-серым. «Я голодный, как волк!» — рявкнул Дуля, не выдержал и добавил. ай ай ай Мы с фонарщиком переглянулись и снова отправились на помойку. В это время суток, если что и можно было найти съестное, то только там. Дуля шел чуть впереди и оглядывался по сторонам, будто проверял, все ли видят, что он теперь не просто Дуля, а тайный член уличной банды. Едва мы свернули за угол, как услышали противный голос. «Стойте!» — по заборчику к нам направлялся кот. «Значит так, собачки, пора во всем разобраться». Кот вышагивал перед нами расфуфыренный. «Вам придется подыскать...» «Другое место!» — закончил свою речь кот. И тут вперед вышел Дуля. «Это тебе, диванная подушка, придется поискать другое место!» Только бы он не добавил я яй подумал я. «А ты что здесь делаешь, крошка?» — спросил кот с ясидством и презрением. И тут Дуля пошел прямо на кота. Я не на шутку испугался. Если кот подрал фонарщика, то что же он сделает с Дулей? «Не надо, Дуля, не надо!» Я встал между Дулей и котом. «Не мешай!» — обошел меня Дуля. У кота глаза стали круглые от удивления. А Дуля подошел и задрал рядом с ним ногу. «Фу!» — фыркнул кот и взлетел на заборчик. А мы с фонарщиком покатились со смеху. «Ну, Дуля, ты даешь!» «Как я его?» — спрашивал Дуля. Он сам не ожидал такого эффекта.